Глава 62. Если расследование заходит в тупик и моих познаний не хватает, я обычно иду в королевскую библиотеку у подножия холма. Там целый квартал занимают здания вроде городской управы и прочих бюрократических оплотов. В библиотеке великое множество книг, что самое приятное, среди них не найти ни единой колдовской. Что касается последних, они хранятся на холме под замками и под заклятиями, о чем честно написано на дверях хранилищ. Небось, видели эти надписи? «Осторожно, колдовство». До этих книг пытаются добраться только безмозглые варвары. Надо признать, попытки случаются довольно часто, и кожа на переплеты у чародеев не переводится. Королевская библиотека, что явствует из ее названия, находится под опекой императорской семьи. Просто так ею не воспользуешься. Но Гаррит хитрый. Он нашел способ проникнуть внутрь. У меня там работает друг. Точнее, подружка. Линда Ли. Настоящее сокровище. И язычок у нее острый. Причем стоит мне заглянуть в библиотеку, как он на глазах становится острее и острее. «Гаррит, ты меня достал!» Заявила она едва и отыскал ее в коридорчике между стеллажами. «Как ты на сей раз пробрался?» И почему до сих пор таскаешь на плече этого полудохлого пингвина? Перед тем, как идти в библиотеку, я заглянул домой. Проверить, не объявился ли покойник. По-прежнему ни слуху, ни духу. Нахлынули воспоминания. Я расчувствовался и прихватил с собой попугая, как сувениры славного прошлого. Я же тебя просила, не приноси его сюда. Сколько можно повторять? Линда терпеть не могла попку дурака. Зато ее всегда восхищала ловкость, с какой я ухитрялся говорить за птичку, не шевеля при этом губами. Даже если мы с попугаем находились в разных комнатах. Как я пробрался? Да через боковую дверцу, на которую почти никто, почти никогда не обращал почти никакого внимания. Впрочем, удивительно, Многие люди стремились не столько попасть в библиотеку, сколько выбраться из нее. Книжки. Отрава для неокрепших умов. Охранникам в библиотеке платили сущие гроши, поэтому им было глубоко наплевать на посетителей. Ну, ушел, ну, пришел. Самые же апатичные охранники стерегли ту боковую дверцу, о которой я упоминал. Когда не приди, можно было не сомневаться, охранник старый, молодой ли, или пьян, или спит. Или пьян, или спит. Или его вообще нет. В горле пересохло, пошел искать выпивку. Тем не менее, идти приходилось на цыпочках. У охранников неписанное правило: Лезешь в наглую, они поднимают шум, чтоб не оправдываться потом перед начальством. Сегодня неустрашимый оборонитель бесценных томов был пьян в дрободан и заснул с громадной, набитой травкой-самокруткой в руке. Когда я проходил мимо, самокрутка дотлевала, и жар вот-вот должен был добраться до кожи. «А-а-а!» Раздался под сводами библиотеки истошный вопль. Следом донесся визгливый голос. «Что вы себе позволяете?» Голос принадлежал старшей библиотекарше, старой Грымзе, которая в отличном настроении вела себя хуже тролля с больными зубами, а уж когда на нее находила, шаркая по полу, она направилась к охраннику. Лет ей было, наверное, двести, если не триста. За прожитые годы она напрочь разучилась потакать человеческим слабостям и теперь занималась исключительно тем, что отравляла жизнь молодым. «А за нами она не подглядывала?» – прошептал я. «Держи свои руки при себе, Гарит. Можно подумать, я их распускал. Тут, пожалуй, распустишь. Прекрати меня отвлекать. Никакого с тобой слада нету. Тебе шуточки, а мне потом отдуваться». Я не стал спорить. Мы оба знали, что я никогда ни к чему Линду не принуждал. Просто у нее такой характер. Последнее слово должно остаться за ней. Дорогуша, я сама скромность. Тем паче, что, как утверждает Морли, я помолвлен с крысю-чихой по имени Пулар Синдж. Этот головорез будет шафером на твоей свадьбе. Э, Я заходила к тебе вчера вечером. Хотела повидать покойника. Мой напарник и Линда ухитрились подружиться. На все мои просьбы объяснить, как это он и с женщиной подружился, покойник внятного ответа не дал. Соседка сказала, что они с Дином съехали, потому что устали терпеть твои выходки, а ты, по ее словам, бегал по улицам за очередной шлюхой. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, с какой именно соседкой беседовала Линда. Милая, не всякой сплетне можно верить. К тебе это не относится, Гаррит. Я решил сменить тему. А зачем тебе понадобился покойник? Мне нравится с ним разговаривать. Линда взяла мою ладонь, посмотрела на меня снизу вверх. В ее глазах плясали бесенята. Иногда мне и вправду хочется просто посидеть, поболтать. С покойником интересно. Он все видел, все знает. Сказала она. Эй, а теперь чьи руки? Я другое дело. Ну как с этим поспоришь? Что тебе нужно, Гаррит? А? «Покойник не отвлекается». «Гм... он же мертвый?» «Хотя ты и мертвого разбудишь». «Оборотни. Я хотел узнать про оборотней». «Зачем?» Подражая покойнику, Линда стремилась знать все. «Оборотни убили несколько моих знакомых. Убийц поймали, отвезли в Альхар, но одни сбежали прежде, чем их успели допросить, а остальные умерли. Такие дела. Уф... «Вряд ли мы тебе поможем». Книги есть, но за их достоверность никто не поручится. Линда наклонила головку и прислушалась. Судя по звукам, Гарпия в человеческом образе распекала охранника. Пока у нее есть чем заняться, мы можем спокойненько пошептаться. То, что тебе нужно, Гаррит, ты найдешь, вероятнее всего, в другой библиотеке. В какой? Меня вдруг посетило дурное предчувствие. В частной, на холме то есть в колдовской. Благодарю покорно. Что-то расхотелось. Ты никого с холма не знаешь? Так, встречал иногда. Одного сегодня видел. Не нашего полета птицы. А из Зова? Из Зова? Они-то здесь причем? В ту библиотеку можно попасть по направлению от Института расовой чистоты, который принадлежит Зову. Они сюда приходили, пытались переманить нас к себе, У них набралось много книг из частных коллекций. Им нужно все разобрать, составить каталоги, чтобы было чем подкреплять теории. «Линда Ли, ты сокровище!» «Я знаю. А ты как сообразил?» «У меня есть знакомые в...» «Ага!» — гаркнула вдалеке старая фурия. «Вот я тебя и поймала, красавчик!» Как всегда, она поторопилась с выводами. Я бесшумно отступил на заранее подготовленные позиции к дальнему концу стеллажа. Если Грымза вздумает меня обойти, Линда махнет рукой, и я сменю дислокацию. Так и будем играть в прятки, пока старуха не решит, что ей померещилось. Для своего возраста она удивительно хорошо слышит. — Я попробую разузнать, — прошептала Линда, оглянулась и чмокнула меня прямо в губы. Целоваться она умеет не хуже, чем книжки искать. Пару-тройку секунд спустя из меня можно было вить веревки. Кто такой ведер? Какие еще оборотни? Знать не знаю никакого шустера. от Гарпии раздавался уже совсем близко. Я поймала тебя, красавчик. Никуда теперь не денешься. Я тебя научу, как приличные люди в приличных местах себя ведут. И ноги шаркают. Шарк-шарк. Все ближе и ближе. Я оторвался от Линды. Та подмигнула и принялась громко шуршать страницами, а я беззвучно скользнул в конец стеллажа. Мы это проделывали не в первый раз. Могу предположить, что у Линды Ли и без меня хватает практики. «Арк!» Вякнул попка дурак и захлопал крыльями. «Спасите! Помогите!» Как всегда, он выбрал самый подходящий момент. «За душу гада!» На мое правое плечо легла тяжеленная лапа. Подчиняясь грубой силе, я обернулся и разинул от изумления рот. Мне в лицо злобно ухмылялся гоблин, которого я никогда раньше здесь не встречал. И как подкрался, мерзавец! Я даже не слышал. Вдвое меня больше и наверняка вдвое тупее. И спасти у него воняло. Могу предположить, он явился не за тем, чтобы предложить мне интересную книжку. Хуже того, он производил впечатление детины, которому нравится бить людей. Наглядный пример. Зеленый кулачище был наготове, оставалось лишь наподдать, и полетел гарит, свистя и переворачиваясь. Старая Грымза за таки меня перехитрила. Я изо всех сил пнул гоблина в пах. На его месте любой человек сложился бы пополам, а он только оскалил зубы и проворчал что-то малоприличное. «Эх, запамятовал! Гоблинов и троллей этим не проймешь, надо по ушам!» Но до ушей было не добраться. Почему по ушам? Гоблин, которого хлопнули разом по обоим ушам, падает замертво. По крайней мере, так говорят. Но подобраться достаточно близко, чтобы проверить это на практике, никому из моих знакомых до сих пор не удавалось. Кто говорит? Как обычно, ссылаются на приятеля-приятеля-приятеля, Насколько убежденности в голосе. Гарит, любой пацан это знает. Бам! Прежде чем потерять сознание, я успел с удовлетворением подумать, что старой Грымзе придется попотеть не одну недельку, собирая с пола книжки, которые я свалил пролетом сквозь стеллажи. Пожалуй, в ближайшее время стоит воздержаться от визитов к Клинди на работу. Если меня и ограбили, пока я валялся без чувств в переулке позади библиотеки, Никто и не подумал стащить то, без чего я точно не стал бы тосковать. Очнулся я под бормотание попки дурака, который расхаживал вокруг с видом умалишенного, спорящего с призраками. Болело везде. Каждая косточка, каждый сустав. Гоблин отколошматил меня в сласть. Что-то в последнее время слишком много народу не взлюбило бедного Гаррита. Только успеешь очухаться от одной потасовки — Уже другая на носу. Может, у меня неосознанное стремление к смерти? Потому и нарываюсь?»